глава 4 часов около двенадцати ночи 10 мая в дежурной комнате первого полицейского участка петербургской части раздался звонок дежуривший околоточный надзиратель маливанной поспешил к телефону полиция пробасил он в трубку с вами говорит ротмистр толмачев из охранного отделения слушаю господин ротмистр Его превосходительство господин градоначальник приказал немедленно пристать четырех городовых на угол Коронверкской и Большой Ружейной. Да пусть поспешат, извозчиков возьмут. — Слушаюсь. Малеванный побежал к приставу. Через две минуты из участка выскочили четверо подчастков. Остановили две извозчичьи пролетки и велели недовольным Ванькам гнать, что есть мочи. Едва дрожки остановились у строящегося дома номер 11 по Кронверкской. К городовым подошел жандармский офицер в летнем белом кителе с погонами ротмистра. В руках ротмистр держал объемистый портфель. Городовые вытянулись в струнку и взяли под козырек. — А где же надзиратель? — грозно спросил жандарм. — Не могу знать, ваше скройте! — отрапортовал старший городовой. — А только надзирателю явиться приказа не было. — Как же не было? Я же лично приказ передавал. — Болван ваш дежурный колоточный. Черт-те что, а не полиция! Эх, ждать уже не досуг, придется без него. Вы трое садитесь в те дрожки, а мы с тобой поедем, сказал ротмистер-старшему. Проехали буквально сто саженей и остановились у ничем не примечательного дома. Толмачев выскочил из дрожек первым и стал объяснять сгрудившимся вокруг него городовым их задачу. Сейчас, братцы, мы с вами одну квартирку обыщем. Там живет некий бухштаб. По нашим сведениям, он причастен к сбыту фальшивых денег. Револьверы у всех есть? — Так точно. Не стройно, — ответили городовые. — Приготовьте оружие, братцы. У этого бухштаба тоже шпеер может быть. — Шпеер. Револьвер. жаргонное конца XIX — начала XX века. — А вы здесь ждите, — приказал жандарм-изводчикам. Правоохранители направились к запертым воротам, и ротмистр решительно задергал звонок. Дворник явился неожиданно быстро и, увидев людей в форме, стал торопливо отпирать калитку. «Давно здесь служишь, братец?» — спросил у служителя Савка и Метлы Толмачев. «А после троицы четвертый год пойдет, ваш скрогие», — отвечая, дворник вытянулся во фрунт. «Хорошо. Знаешь такого бухштаба?» «Доктора знаюсь». «А не дает ли он тебе по праздникам денег?» — Как не дает? Дает, да это ж спокон веку так полагается, чтоб которые, значит, жильцы, угощали дворников-то по праздникам. Да и он и без праздников дает. Хороший барин. — Хороший, — говоришь? Ну — Ну-ну. — А не случалось ли тебе замечать между деньгами, что дает доктор фальшивых монет? — Фальшивых? — дворник аж отпрянул. — Никак нет, ваш скородие. Не было такого. — Не был, — говоришь. — Хорошо, мы это проверим. — А сейчас пойдем вместе с нами, понятым будешь. — А куда пойдем? — К доктору Дубина. — к нету их нончи, они на даче изволят быть. — Вот как? — немного смутился ротмистер. — А с кем он проживает? — С мамашей, только она совсем древняя старушонка. Ей уж седьмой десяток. — Веди! терпящим возражения тоном приказал жандарм и повернулся к городовым. «Кто-нибудь один, иди к черному ходу, остальные за мной!» Когда после долгих звонков и стука дверь в квартиру бухштаба наконец открылась, незваные гости увидели на пороге испуганную бабу лет сорока, кутавшуюся в огромный пуховый платок. «Вот значит, что Ирина замямлил дворник и из полиции, стало быть, к вам». Жандарм его отодвинул и по-хозяйски перешагнул порог. «Где господа?» «Барин на даче», — залепетала прислуга. «А барыня спать изволят». будь приказал Толмачев. «Что? Что такое?» — послышалось из глубины квартиры, и в прихожей появилась сама хозяйка, высокая и худая дама в пеньюаре и ночном чепце. «Мадам Бухштаб, Розалия Карловна». интересовался ротмистр да, — с... с кем имею честь отдельного корпуса жандармов ротмистр толмачев вот постановление господина граноначальника о производстве у вас обыска прошу ознакомиться обыск у нас вы что ротмистр с ума сошли возмутилась госпожа бухштаб на каком основании — Я же вам уже сказал, на основании постановления его превосходительства. Извольте прочитать и расписаться. Дама прислонилась к стене и схватилась рукой за сердце. — Ирина, — попросила она прислугу, — принеси мое пенсне, оно на столике у кровати, и водички мне принеси, голубушка. Баба опрометью бросилась выполнять приказания. Сколько человек сейчас в квартире? Народ ротмистра состояние хозяйки не произвело никакого впечатления. «Трое нас. Я, кухарка и горничная». «Ирина — это, я так понимаю, кухарка. А горничная где?» «Здесь я». Из кухни показался огонек свечи, осветивший смазливое личико девицы лет двадцати двух. «Как звать?» — крутанул усы ротмистр. Елена крестили». — улыбнулась горничная. — Попрошу всех в сени и свет здесь зажгите. Когда обитательницы квартиры, выполнив приказ жандарма, собрались в прихожей, он, оглядев их с ног до головы, начал. — По сведениям, дошедшим до охранного отделения, ваш сын, мадам, причастен к незаконному обороту фальшивых монет и ассигнаций. В связи с этим я имею приказ обыскать ваше жилище и отобрать все найденные мною наличные деньги. Впрочем, как человек благородный, я могу обыска не делать. Если вы добровольно, под честное слово, выдадите мне все имеющиеся у вас деньги. Господи, боже мой! Лицо госпожи Бухштаб налилось краской. Какая чушь! Мой сын известный врач! Он имеет огромную практику, мы далеко не бедствуем. Зачем же сыну заниматься подделыванием монет? Это бред какой-то. Я этого так не оставлю. Я... я... я государю жаловаться буду. Ротмистер был невозмутим. Мадам, у меня приказ. Выдать эти деньги добровольно или нам начинать обыск? Барыня, больше не сказав ни слова, ушла в спальню. и принесла оттуда громадный бумажник из красной кожи. «Вот, пожалуйста, только потрудитесь пересчитать в присутствии всех и выдать мне расписку. Расписок не выдаем с мадам». Жандарм ничуть не смутился. «Но все то, что мы изымем, я внесу в протокол». У хозяйки оказалось 410 рублей, кухарка выдала 60 рублей и 2 двухгривенных. Горничная сказала, что не имеет ни копейки. Итак, я изымаю 470 рублей в ассигнациях и 40 копеек монетами. Все эти средства я в вашем присутствии упаковываю вот в этот конверт и опечатываю его печатью охранного отделения. Толмачев достал из своего обширного портфеля шнурок. Ловко обвязал им бумажный сверток с деньгами, попросил свечку, нагрел сургуч, который тоже извлек из портфеля, и шлепнул на пакет печать. Потом он быстро составил протокол, дал подписать его хозяйке и понятому. «Не смею больше вас беспокоить», — сказал ротмистер, убирая бумаги и пакет с деньгами в портфель. уходе до здания, можете осведомиться в охранном отделении. Гороховая 2. Засим позвольте отклониться». Когда жандарм и городовые вышли на улицу, была глубокая ночь. Ротмистр вскочил в дрожки. — Спасибо за службу, братцы! Ступайте в участок и передайте вашему приставу, его благородию Ярышка, что я остался вами доволен. А ты, милая, гони на Гороховую! Ванька дернул поводьями, и дрожки весело покатили по улице. Вызванный из дачи телеграммы, бухштаб явился в охранное в третьем часу следующего дня. А через сорок минут в градоначальство был вызван лично начальник сыскного отделения. Еще через час Шереметьевский распекал в своем кабинете Кунцевича. Это же уму непостижимо такая наглость. Ярышка уже выгнали со службы. Если мы этого ротмистра не найдем, то и нас с вами в шею погонят. — Что в вашем отделении творится, вячеслав Николаевич? То кассиров убивают среди бела дня, как в каком-нибудь Тифлисе, то уважаемых людей ночью грабят. — Вы знаете, что за доктор этот бухштаб? Никак нет. — Он по женской части, доктор, и пользует всех жен и э -э подруг. Чинов в его превосходительства. Тут батенька политикой попахивает. — Найти в двадцать четыре часа! «Слушаюсь», — сказал Концевич, не став уточнять, при чем здесь политика. «Разрешите идти?» «Куда идти?» «Искать. Вы же только что сами велели». «Мячеслав Николаевич, хватит поясничать. У вас мысли-то хоть какие-нибудь есть?» «Есть, ваше высокородие. За двадцать четыре часа могу и не справиться, но суток задвое непременно найду». Кунцевич справился за двенадцать часов. Сначала он посетил жилище потерпевшего, затем поехал в участок и побеседовал с несчастными городовыми, узнав от них подробные приметы жандарма. Потом поговорил с не менее несчастным и сильно пьяным Ярышко. — Мячеслав Николаевич, ну, ну как же так? Ведь только-только в приставы произвели и натип. Как же так? Причитал ярышка чуть не плача. Побеседовав с так неудачно завершившим карьеру полицейским, Концевич вернулся в сыскное, побывал в канцелярии, а затем поручил надзирателям посетить несколько магазинов офицерских вещей. Уже вечером Мечислав Николаевич нанес визит в паспортный стол. Вернувшись на офицерскую 28, Концевич прошел в свой кабинет и велел позвать надзирателя Евсеева. которому вручил адресную справку. «Возьмите трех городовых и езжайте по этому адресу. Живет там некий Гури Приходько. Да вы его, наверное, знаете, он раньше в сыскной служил. Как же, помню, такую личность долго не забудешь. Вот и хорошо. Обыщите его комнату. Надо бы отыскать комплект офицерской формы, ну и деньги». «Приходь-ка, и все отысканное, немедленно везите ко мне. Я домой не пойду, буду у вас в кабинете ждать. Коли вопросов нет, то выполняйте». Ожидая возвращения сыскного надзирателя, Концевич незаметно уснул, сидя за столом, и не сразу услышал осторожный стук в дверь кабинета. «Входите!» — крикнул он хриплым голосом и стал зажигать свет. Дверь открылась, и в кабинет ввалилась целая компания. Возглавлял ее светившийся от удовольствия Евсеев, державший в руках белый офицерский китель и фуражку с синим околышем. За надзирателем виднелись две фигуры, мужская и женская, а за ними торчали фуражки городовых. «Ваше приказание выполнено, ваш благородие. Приходько доставлен». Произведенным у него обыском отыскана жандармская форма, и вот. Надзиратель аккуратно положил китель и фуражку на диван и вытащил из-за пазухи разорванный бумажный сверток, из которого выглядывали краешки ассигнаций. 393 рубля, а эта барышня в его иной квартире была. Они коньяк вместе пили. Кунцевич подошел к стоявшим и посмотрел на женщину. «Ба! Мадам Семипалова Елена Алексеевна, госпожа горничная! Давно Гурия Георгиевича, знать изволите, бухштабовская горничная начала всхлипывать, и Кунцевич переключился на ротмистра. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Что ж вы, господин Приходько, сразу себя в штаб офицерский чин произвели?» «А что же мне в сорок лет надо было в корнет оредиться?» — усмехнулся отставной сыщик. «Можно с вами с глазу на глаз побалакать «Можно, конечно. Евсеев, уведите госпожу задержанную в надзирательскую, займите ее чем-нибудь. Пока я буду с ее предметом беседовать, чаю, что ли, предложите?» Когда чиновник и задержанный остались вдвоем, Мячеслав Николаевич уселся за стол и предложил приходь косить сесть рядом. «Ну-с!» Какие вы мне секреты поведать хотите? Бывший полицейский усмехнулся, попросил закурить и, получив разрешение, достал из пиджака окурок сигары. Прикурив от канделябра и выдохнув клубок ароматного дыма, Приходько спросил. Можно Ленку не трогать? Можно-то можно, вот только что мне за корысть от того. Я вам скажу кое-что. — Говори. — Вы грандом на Выборгской занимаетесь? — Я. А что? — И трошку Чуйкова ищите. — А ты откуда узнал? — Так э, ихний дворник сказал. Господин Дурдин, его ко мне присылали, службу предлагать. Я же после отставки книговодством занялся. Домовые книги господам домовладельцам веду. — Постой, постой. Дурдин — это кто? — Господин коммерции советник Дурдин, он изволит домом двенадцать кирочной водить. — И он тебя пригласил к себе на службу? — Да-с. Вы же изволили ихнего дворника отругать за плохое наблюдение за исполнением паспортных правил. Вот господин Дурдин и решил, чтобы впредь такого не повторялось, возложить эту обязанность на профессионалиста, на меня, то бишь. — Теперь понятно. И что ты мне можешь рассказать про Чуйкова? — А то, что он политикой занимается. — Политикой? — Да-с. Трошка-то у меня давно на примете. Его отец строго строгости держал, а пареньку... Хорошо жить хотелось, вот он всякой ерундой и начал заниматься. Попадался пару раз по мелочи, но не привлекался. Мы с батюшкой его... <къем> договаривались. Год назад, аккурат перед Пасхой, когда я вечером сидел в участке, явились туда охранники с жандармами и сразу к приставу. Через пятнадцать минут тот вызвал меня и околоточного и приказал идти с ними к Чуйкову на обыск. Пошли. Обыскали трошку гороховые. книжонки кое-какие нашли, но ну и забрали его с собой. Я уж думал, все, поехал паренек с а через неделю смотрю, он по улице гуляет. И не таился вовсе. Получается, что не убег, а они сами его отпустили. Так, так, так. Кунцевич задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Спасибо, Гури Георгиевич, спасибо. Ну, а коли ты трошку хорошо знал, то и тех, с кем он водился, назвать можешь? — Отпустите, Ленку. Кунцевич позвонил и приказал пригласить к нему Евсеева. — Как себя барышня чувствует? — спросил Мячеслав Николаевич у вмиг с сыскного надзирателя. — Чай пьется! — Когда пьет, так вы ее отпустите. И вот вам полтинник, дайте ей на извозчика. В рапорте про нее не упоминайте. — Слушаюсь! Евсеев ни капельки не удивился. Такие сделки в сыскной заключались чуть не каждый день. — Вот спасибо, ваше благородие. Поблагодарил Приходько после того, как надзиратель покинул кабинет. — Ты вместо «спасибо» дело говори. Да — Да-да. Трошка с блатом не водил Один безобразничал. Так что с этой стороны знакомых его я не назову. Но дружок у него был. Адольф Сиверс. У его папаши аптека на Литейном. Не разли вода они были. И главное, совсем разных полей ягоды. На чем сошлись, даже и не знаю. Спасибо, Приходько, спасибо. За такие сведения я и тебя бы отпустил, но не могу. Уж больно много шороху ты навел. И как тебе такое в голову-то пришло? Это я все из-за ерышки. Чтоб ему пусто было. Я слыхал, выгнали его. Значит, добился я, чего хотел. Пусть он, гад, теперь на своей шкуре мою судьбинушку испытает. Ну да, пошумел я тогда малость, каюсь. Только зачем же сразу рапортата писать? Из-за него змея меня со службой поперли-то. Полгода назад Приходько напился в трактире у Нарвских ворот и стал демонстрировать посетителям искусство стрельбы из револьвера, избрав в качестве мишени буфетную витрину с бутылками. Потом он оказал сопротивление вязавшим его чинам полиции и разбил нос помощнику участкового пристава Ярышко. — Ты сказал, что сейчас книговодством занимаешься. — Сколько оно тебе дает? — спросил Мячеслав Николаевич. Рублей шестьдесят восемьдесят в месяц. Так зачем же она тебе сдалась, прежняя служба-то? Ты что, снова хочешь с утра до ночи по городу бегать за пятьдесят рублей? Приходь, как хмыкнул. А коли взяли бы меня взад, я бы это свое жалование вам, ваше благородие, отдавал бы. Полагаю, что ротмистр, проявивший большую осведомленность по части производства обысков, мог принадлежать к числу уволенных со службой полицейских чинов, я начал розыск в этом направлении. Опросив участвовавших в обыске нижних чинов и услышав от них о приметах ротмистра, я вспомнил о бывшем полицейском надзирателе Приходько, уволенном в прошлом году со службы. А после того, как бывший пристав Ярышко рассказал мне, что Приходько выжил в отставку именно на основании его рапорта, я укрепился в своей уверенности. Достав в личном деле карточку Приходька, я приказал подчиненным мне чинам сыскной полиции обойти магазины офицерских вещей и в одном из них на широкой линии, апраксина рынка, приказчики узнали в Приходька покупателя портупеи, погон и жандармской фуражки. Узнав адрес прописки Приходька, я распорядился произвести у него обыск, который дал блестящие результаты. Вверенный мне полицейский надзиратель Евсеев нашел у Приходька китель и фуражку. и большую часть похищенных денег. Приходько я довел до полного сознания, и он рассказал мне следующее. Книговодство, которым я в последнее время занялся, меня не удовлетворяло. Я искал живого дела, месяц назад явился в канцелярию градоначальства и подал прошение о зачислении в штат надзирателей. Прошение возвратили обратно. Спустя неделю я встретился на улице с Ярышко, который похвастался, что его назначили участковым приставом в Петербургскую часть и всячески надо мной изгалялся. После этого я стал думать, как бы учинить нечто такое, что доказало бы, что пристав Ярышко не на своем месте. Я избрал орудием мести господина Бухштаб. Шереметьевский дочитал рапорт и встал из-за стола. Молодец, Мячеслав Николаевич, умница! Я Немедленно доложу его превосходительству. Можете рассчитывать на награду.